Глава 70 -е. Против Черны и ее князя пойти, жила тонка, иначе не прятались бы в лесу. Проговорил себе под нос Конрад, но рука невольно сама тянулась к затянутой в кожу книжке на боку. «Боишься, так возьми с собой по башням дружинников», — бросил Игор, укладывая в сумму склянки и мешочки сухих трав. Владислав никогда не полагался на одну силу и не пускался в путь без сумки травника. «Что я, мальчишка, всякого лесного отребья бояться? К господину за помощью бегать. Батька, дай молодчиков!» Проблеил Конрад тоненьким дрожащим голосом. Игорь Игор рассмеялся. «Что дурного в том, что с тобой пара палочников соберется? И в дороге есть с кем словом переброситься от скуки?» И лишние посохи против лесных людей пригодятся, случись что. Имя хозяина Черны тебя лучше палок защищает, это верно, да только вдруг не признают в тебе разбойники правую руку чернского князя. Конрад собрал пальцы молитвенной щепотью, сердито зыркнул на игора. Землица, заступница, охрани смиренного твоего внука в пути и в деянии, забормотал он, отвернувшись от ухмыляющегося великана. Семикратно поцеловал щепоть. «Что случилось, Игорь? В нише у двери, не вглядываешься так от тени не отличить, стоял Владислав Чернский. На губах улыбка легкая, едва уловимая, как змейка-стрелка. Но в любой момент искривятся губы, и завьётся улыбка кровавого Влада над стрелкой-тайпаном серой мулгой. И тот, кому улыбнется, князь, взмолится земле, чтобы смерть его была скорой». Игор лишь коротко взглянул на хозяина из-под завеси белых волос, но не ответил. «Да ничего. Всем миром у нас, Владислав, всем миром. Игор котомку собирает. Я вот, как ты велел, по башенкам скоро поеду. Один». Конья кинул грустный взгляд в угол, где висели под потолком, сверкая несколько магических светильников, тоскливо шмыгнул носом. «Даже пообедать не успею, чтобы до темна хоть половину объехать» с пустой сиротской сумой да по чужим дворам. «Ой, Конрад сирота, кусок мимо рта, белый свет мимо пуза!» — расхохотался Владислав, похлопал толстяка по широкой спине. «Так и скажи, в черну хочешь со мной вместо Игора? Уж больно хороши там стрепухи на княжеской кухне». Конрад глубоко и горестно вздохнул. В прошлый раз даже гуся не отведал, блинов едва дюжину, а уж пирога и вовсе не дождался. Только в печь поставили, а ты уж нас со двора и по лесам. И все из-за девки». «Ведь так, Игорь?» — проговорил Владислав, словно и не слушал толстого книжника. Обжёг пронзительным взглядом за крайца. Махнул рукой Конраду. «Выйди, мол, потом поговорим о чаяниях твоего брюха». Конья торопливо похватал Славки свой скарб и затопал тяжелыми сапогами по крутой лестнице наверх. «Из-за девки всё». Один огонек отделился от стайки под потолком, двинулся над головами князя и закрайца, завис светляком возле Игрова виска, чтобы господину не вглядываться. Игор понял, что не скрыться от проницательного взгляда, не хозяйского дружеского. Убрал волосы с лица, выдержал взгляд Владислава, лишь прищурил свои зеленые цвета апрельской листвы глаза, прикрыл черные ресницы, кивнул. Я еще в белом приметил, как ты на нее глядел. Хорошая девка болтает много разве? Зато из тебя лишнего слова не вытянешь. Владислав говорил тихо, не торопился, и все глядел, словно снимал тонким ножом слой за слоем. Невозмутимое спокойствие счела закрается, как рачительная хозяйка снимает шкурку с овощей. Убрать ссор до да лишнего не срезать. А ещё я приметил ее ленту и то, как она глаза опускает, когда Якуб Беломястовский мимо идет. Ведь и ты все это видел, Игорь. Великан кивнул, продолжил неспешно собирать в котомку мешочки с травами. Он отослал ее. Наконец глухо проговорил закраец. «Ты ведь знаешь, Владок, как они в других княжествах о нас говорят, о Черне, о тебе, обо мне, думают душегубы мы». Он ведь ее сюда отправил, почитай, на смерть. Она не видела от меня зла. Я здоров. И по рождению ты... «Не трогай, князь моего рождения», — оборвал Игор. Былое былому, ошибся я снова. Решил, что раз отослал её полюбовник из дома. А я предложу не слугой, а хозяйкой в мой дом войти пойдет. Только кто их баб разберет, С виду серая курочка, бери на двор, неси. А она за сердце к нему привязана. В словах Игора сквозило такое изумление, что Владислав невольно усмехнулся. «Не ошибся ты, Игорь. Пустая и глупая жена тебе счастье бы не сделала, вот и выбрал ты ту, что умеет быть верной. А что верна не тебе, так в том не твоя ошибка, а чужое благословение». Наказала Якуба земля за грехи отцовские, отплатила ему за страдания хоть и простой монеткой, а чистой чеканки. Ни тебе, ни мне такой в руки не взять, потому как в крови у нас с тобой руки игр. Если хочешь, кликну сейчас свою змею-тещенку, скажу одно слово: и завтра же будет едвига твоей женой. А не захочешь жену порченую, девкой твоей станет. Дам тебе дом надел, если ты того захочешь. Мне никто противиться не станет. Даром ли спокоя в женушкиных виден край страстной стены? Хоть и отказала она мне в руке, опорченный, князь, ты ее не зови, не искушай, у меня ведь кровь, не вода. И ежели звал я ее в жены, а не постель греть, значит, что было с ней, мне не важно. Думал, вдруг ей не станет важно моё прошедшее. Тебе не важно, и я тебя за это другом зову. Жизнью я тебе обязан, но о ней больше слова дурного не скажи, князь. Ты сердечной привязи не знаешь и никогда не знал, завидую я тебе, Владок. «Едва землица меня, те, кому я верил, не отправили, а всё не научили сердце холодным держать. Может, ты научишь?» Игорь заглянул в лицо хозяину, но Владислав, еще мгновение назад, иссякавший душу за край, внимательным взором, замер, словно бы окаменев от последних слов Игора. Губы сжались, трепетали крылья носа, словно где-то внутри ударилась в ледяную стену спокойствия высокая волна болезненного гнева. Словно коснулся неумелый лекарь давней гнойной раны, не вскрыть толком не сумел, не обойти. Другой больной взвыл бы, обругал, заплакал. А Владислав только губы сжал, да взгляд его серых глаз обратился, казалось, в одно мгновение, парой духовых трубок, заряженных иглами обжигающего холода. «Едва ли мне по плечу такая наука», — выговорил он. «Мог научить беломястовский князь Казимеш, да вышел весь старый лис». Теперь не мне без носа и с него за эту науку спрашивать: слышишь ли меня, высший маг Мячеслав? Крикнул он весело куда-то в сторону темного подземного ледника, где на розовом открове снегу лежало тело сумасшедшего мага, изломанного топью у башни почти под самыми воротами черные. Спросишь, сплешивого развратника Казика? игорь невольно отшатнулся. Странное было лицо у князя. Словно и правда, весело завяясь тьмы какого-то Мячеслава, надеялся он, что ответят ему из мертвецкой. «Не гляди так, Игорь!» — невесело скривил губы в усмешке Владислав. «Не безумен я, хотя чувствую, что где-то рядом бродит безумие. Но не по наши с тобой головы. Среди магических нитей, что я на семейку Казика накинул, звенит что-то тревожное. Надо бы зайти глянуть, не спятила ли моя женушка от своей тяжелой ноши». Тещу ничем не проймешь, сильна, казика нет больше». «Не стоит ли поторопиться нам с тобой в бялое? Оттуда бедой дышит». «Может, и Конрада возьмем. На кухне что уж больше говорят, чем за княжеским столом, а по башням?» «Отправлю старика Гжеся, а в помощь ему словника этого Болеслава дадим». «Разбойнички на пару старых рычей не позарятся, а Гжесь свое дело знает, все проверит. И если найдет дурной след...» «Всякому последним своим зубом хребет перетрёт. Дотошный да дед, да хитрый дед, похлеще радужного ока. Если есть виноватые на башнях, сами ко мне прибегут каяться, чтоб я от них словников этих убрал». Игорь, видно, попадал на последний зуб старому зануде к Жесю. Улыбнулся шутки господина. Эта улыбка словно отразилась в лице Владислава. Напряженные брови изогнулись привычно высокомерно. Гневные складки между ними разошлись. «Конрад боится ехать», — проговорил Игорь уже серьезно. «Чутьё у коньё хорошее, может, и правда возьмем его с собой, а по башням я сам проеду, как воротимся из белого. всё «Всё-таки, Конрад, хоть и твоя рука — книжник, да не из самых видных. Слушать, примечать, любого к себе расположить — это его. А если хватит его поперек спины колом или палицей?»